Битва Летом 93-го года, в конце ясного июльского дня, после заката солнца у маленького постоялого двора, ветвистый куст, остановился всадник, ехавший со стороны Авранша. Путешественник был в широком плаще, прикрывавшем круп его лошади, и в широкопулой шляпе с трехцветной кокардой, что было большой смелостью в этой стране. где за каждой изгородью можно было ожидать засады и ружейных выстрелов, для которых трёхцветные какарды служили мишенью. Поло плаща, застёгнутого у шеи, расходились, оставляя свободными руки, так что можно было рассмотреть трёхцветный пояс с рукоятками засунутых за него двух пистолетов. Внизу из-под плаща высовывался кончик сабли. На фырканье остановившейся лошади дверь трактира отворилась, и на пороге показался хозяин с фонарем в руке. Трактирщик посмотрел на кокарду и спросил. — Гражданин, вы остановитесь здесь? — Нет. — Куда же вы едете? — Вдоль. — Возвращайтесь лучше в Авранж, или оставайтесь здесь. — Почему? — Потому что вдоль и дерутся. Вот как, спокойно отозвался путешественник и прибавил: "Дайте мне её лошади овса". Тракторщик принёс корыто, высыпал в него мешок овса и разнуздал лошадь. Быстрое она принялась жевать. Разговор возобновился. "Скажите, гражданин, это лошадь у вас из реквизированных?" "Нет. Ваша стала быть. Да, я купил её на наличные деньги". А откуда вы едете? Из Парижа. Прямиком ехали? Нет. Тотта. -то. Все дороги перехвачены. Но почта ещё ходит. Да, до Алансона. А до Алансона пришлось ехать верхом. Так. Значит, вы купили коня в Алансоне? Да. И весь сегодняшний день проехали на нём. Да, от зари до зари. Вам следует отдохнуть, гражданин. «Послушайтесь доброго совета. Вы, должно быть, утомились. Посмотрите на лошадь. Она изнемогает. Лошадь имеет право уставать. У человека такого права нет». Трактирщик остановил внимательный взгляд на лица незнакомца. Это было спокойное, суровое лицо, обрамленное седыми волосами. Потом взглянул на безлюдную дорогу и сказал «все». И вы решаетесь ездить один? При мне конвой. Как так? Сабли и пистолеты? Хозяин принес ведро с водой, поставил его перед лошадью, и пока она пила, рассматривал незнакомца, думая про себя. Сабля-сабля, а все-таки он смахивает на священника. Путешественник снова заговорил. Вы, кажется, сказали, что вдоль и дерутся. Да, теперь должно быть уже началось. Кто же с кем дерётся? Бывший из бывшим. Как вы сказали? Один из бывших дерётся за республику, другой за короля. И любопытнее всего то, что эти два бывшие родня между собой. Незнакомец внимательно слушал. Тракторщик продолжал. Один молодой человек, другой старик. Внучатый племянник сражается против дяди. Дядя — роялист, племянник — патриот. Дядя командует белыми, племянник — синими. О, эти двое не дадут спуску друг к другу. Это борьба не на жизнь, а насмерть. Борьба насмерть? Да, граждане. Вот взгляните, какими любезностями они угощают друг друга. Видите вы это объявление? Такие афиши старый маркиз ухитряются расклеивать в повсюду на всех домах на деревьях траккирщик поднёс свой фонарь к листу бумаги, наклеенному на одну из створок двери. И так как афиша была напечатана крупными буквами, всадник, не сходя с лошади, прочёл: Маркиз де Лонтинак имеет честь предупредить своего племянника, виконта Гвенна, что если ему, маркизу, посчастливится овладеть особый виконта Он ни задумываясь приказал его расстрелять. А вот и ответ, добавил трактирщик. Он повернулся и осветил фонарём другую афишу, наклеенную на другой створке двери. Путешественник прочёл: ГВН предупреждает лонтынака, что если лонтынак будет схвачен, то его расстреляют. Не сводя глаз со второго объявления, Незнакомец поднес руку к шляпе и отдал ему честь. Трактирщик продолжал. — Все дело у вас в чем, гражданин. Мы, горожане и жители больших сел, стоим за революцию, а крестьяне воюют против нее. Или лучше сказать, мы, горожане, французы, а они бретонцы. Это война крестьян с горожанами. Они нас называют толстопузами, а мы их деревенщиной. Дворяний священник те за них. Не все перебил незнакомец. Конечно, не все граждане. Взять хотя бы вейконта, который выступает против маркиза. И добавил про себя: "Или хотя бы потому, что я разговариваю сейчас со священником", думается мне. Незнакомец спросил: "А кто из них побеждает?" "Пока вейконт, но это нелегко ему достаётся". Старик Сущий Кремень. Оба они из рода Гавенов, из ддешних дворян. Их род распался на две ветви. Главой у старшей ветви считается маркиз де Лонтенак, главой у младшей виконт Гавен. И вот теперь эти две ветви сражаются между собой. У деревьев этого не бывает, а у людей случается. Этот маркиз де Лонтенак большая сила в Британии. В глазах крестьян он владетельный князь. Не успел он высадиться, как к нему примкнуло восемь тысяч человек. Через неделю поднялись триста приходов. Если бы только он мог захватить хоть клочок побережья, англичане уже были бы тут. К счастью, подоспел Гавен, родной племянник его. Не правда ли странно? Он командует республиканским отрядом. Ему удалось остановить дядюшку. А кроме того, тоже на наше счастье случилось, что этот самый Лонтынак, перебив массу пленных, в числе их приказал расстрелять двух женщин. У одной из них вдовы было трое детей, которые перед тем были установлены этим парижским батальоном. Теперь этот батальон наводит ужас на белых. Он никому не даёт пощады. Это батальон красной шапки. Он теперь не многочислен, Но ведь парижане свирепый народ. Они вошли в состав отряда, которым командует ГВН. Никто не устоит перед ними. Они решили отомстить за женщин и выручить детей. Куда девал детей в Лантунах никто не знает. Это выводит из себя парижан. Не замешайся тут, дети, как знать? Может быть, война приняла бы совсем другой характер. Виконт храбрый и славный молодой человек, старик ужасен. Не желаете ли закусить, гражданин? — Благодарю. У меня есть хлеб и фляжка с вином. Лучше расскажите мне, что происходит вдоль. — А вот что. Гавен командует экспедиционным отрядом береговой армии. Лантанак хотел поднять Нижнюю Британию и Нижнюю Нормандию, открыть ворота Питту и поддержать Великую Вандельскую армию из 200 тысяч крестьян. английским вспомогательным корпусом в двадцать тысяч солдат. Говен расстроил этот план. Он занял все побережье и оттесняет Лантонака вглубь страны, а англичан — в море. Лантонак недавно был здесь, но Говен заставил его отступить. Теперь его тактика заключается в том, чтобы загнать белых в фужерские лесы там окружить. До сих пор все шло хорошо. Вчера Говен был здесь со своим отрядом. И вдруг пришла тревожная весть. Старик, он опытный вояка, сделал неожиданный обход и двинулся на доль. Если он возьмёт доль и установит на горе доле свою батарею, часть берега, кажется, в его руках, и англичанам легко будет высадиться. Тогда всё пропал. Но Говен человек с головой. Так как нельзя было терять ни минуты, он ни с кем не советуясь, не спрашивая и не ожидая никаких инструкций, поднял тревогу, собрал свой отряд, велел седлать лошадей и запрягать орудия, вскочил на коня и ринулся навстречу лантанаку. Вдоли эти два бретонских козла шибутся лбами. Это будет серьёзное столкновение. Теперь оба уже там. А во сколько времени можно доехать до Доля? От Ретца Бозом идёт не меньше 3 часов. Ну, до да на что уже дошли? Незнакомец молчал, к чему-то прислушиваясь, потом сказал: В самом деле, я, кажется, слышу артиллерийскую стрельбу. Траккершик тоже прислушался. Да нет, гражданин, это полят из пушек и из ружей. Слышите, как трещит? Право, оставайтесь начевать. Там не ждёт вас ничего хорошего. Мне нельзя мешать, я должен ехать. Взнуздайте мою лошадь, сказал путешественник. Сколько я вам должен за овс? И он расплатился. Тракторщик убрал корыто и ведро и снова подошёл к нему. Раз уж вы решили непременно ехать, послушайтесь моего совета. Вы очевидно едите в самое мало. Ну так не ездите надоль. Когда вы доедете до конца этой дороги, вы увидите перекресток. Дорога там раздваивается. Левая пойдет надоль, а правая — на Сен-Жорж-де-Бринь. Если вы поедете надоль, вы попадете в самое пекло. Не спутайте же, берите вправо, а не влево. Благодарю вас, сказал незнакомец и пришпорил коня. Было уже темно, он скрылся во мраке. Когда он доехал до того места, где дорога разветвлялась, до него донёсся издали голос трактирщика: "Берите вправо!" Он повернул налево. Хозяин постоял во двора сказал правду. В тот момент, когда он говорил с незнакомцем, в доли шла чайная свалка. Между белыми, занявшими город с утра, и синими, нагрянувшими ночью, внезапно разгорелся жестокий поединок. Силы были неравные. Белых было шесть тысяч, синих только полторы тысячи. Но в ожесточении ни те, ни другие не уступали друг другу. Замечательная вещь нападала меньшинству. С одной стороны выступала беспорядочная толпа, с другой — стройная фаланга. С одной стороны шли крестьяне с вышитым на кожаных куртках сердцем Иисуса, с белыми лентами на круглых шляпах, с христианскими девизами на рукавниках, с чёткими у кужаков, вооружённые в большинстве лишь вилами, до да карабинами без штыков, волочащие за собой пушки на верёвках. Толпа, плохо одетая, недисциплинированная, но фанатичная, готовая на всё, С другой стороны, полторы тысячи солдат в треуголках с трёхцветной какардой, в длиннополых камзолах с отворотами, в крестообразно накинутых перевязях, притесаках с медными рукоятками и при ружьях с примкнутыми штыками. Все вымуштрованы, держащие правильный строй, послушны и дисциплини и неукротимые в бою, умеющие повиноваться, как люди сознательные. которые сумеют и командовать в случае нужды. Тоже волонтёры. Но волонтёры Отечество, хотя и оборванные и без сапог. За монархию стояли рыцари-мужики, за революцию босоногие герои. И душою каждой из этих двух маленьких армий был её вождь. У реаклистов старик, у республиканцев молодой человек. С одной стороны, Лонтёнок, с другой Гвен. Гвену было 30 лет. Геркулесовское телосложение, серьёзный взгляд пророка и детский смех вот характерные черты его. Он не пил, не курил, не бронился и не бажился. В походы он брал с собой дорожный месссер. Он заботился о чистоте своих ногтей, зубов, своих чудесных густых тёмных волос. На привалах он собственноручно выколачивал свой военный мундир, пробитый пулями и побелевший от пыли. Всегда кидаясь первым в пекло боя, он ни разу не был ранен. Его мягкий голос в нужных случаях звучал властно и громко, произнося слова команды. Служа примером для солдат, Гавен спал на земле, на ветру, под дождём, в снегу. Завернувшись в свой плащ и положив на камень свою красивую голову. Это была героическая и невинная душа. Идя в атаку, он преображался. В нём было что-то женственное. Во время битвы он делался страшен. Онтынак был тоже хорошим военачальником. Пожалуй, он даже превосходил своего племянника Он был в одно и то же время и осторожнее, и смелее его. Но в общем и почти всегда в этой упорной рукопашной схватке старика с молодым Гавен одерживал верх. Лонтанак возненавидел Гавена. Во-первых, за то, что тот побеждал его, во-вторых, за то, что он был ему родня. С какой стати этому молодому балакосову, вздумалась статייה кабинца, и кабинец этот мальчишка щенок его внучат и племянник почти что внук его наследник и бы у мартиза не было детей попадишь он только мне в руки я убью его как собаку говорил себе этот дядюшка или вернее этот дед республика имела все основания беспокоиться по поводу лантанака едва успел он высадиться на французский берег Как перед ним уже всё трепетало. Его имя, как дорожка подожжённого пороха, обежал Авандею и сразу сделалось центром уже разгоревшегося мятежа. Вожди всех крестьянских отрядов, заседавших по лесам, примкнули к Вонтанаку. И все, и ближние, и дальние, подчинились ему. Вонтанак хотел сочетать правильную войну с партизанской. Он не признавал ни нападений плотной и разношёрстной массой, какую представляла большая католическая королевская армия, заранее обречённая на истребление, ни разбрасывания военных сил по чащам и кустарникам, что годилось для того, чтобы тревожить врага, но не могло его раздавить. Партизанские налёты не решают исхода войны или приводят к плохому исходу. Они начинаются с нападения на республику, а кончаются ограблением дележенцев. Олантанак хотел настоящей войны. Он хотел пользоваться и крестьянами, и солдатами. Но откуда было взять регулярные войска? Как набрать полки? Где найти готовую армию? В Англии Олантанака гвоздьём засела мысль устроить высадку англичан. Он весь был поглощён одной мыслью захватить часть побережья и отдать её в распоряжение Питта. Узнав, что Доль не защищён, он бросился на Доль в надежде, что, взяв его, возьмёт и господствующую на нём высоту Мондоль. А владея ею, захватит ближайшие побережья. Чтобы привести в исполнение этот решительный манёвр, Лонтанак взял с собою 6 с лишним тысяч человек, всё, что было самого лучшего в крестьянских дружинах, которыми он располагал, и всю свою артиллерию. Успех казался несомненным. Их было 6000. Со стороны Авраанша можно было опасаться только Гавена с его полутора тысячами солдат. Лонтанак был уверен в успехе. Он занял доль без боя. За ним была слава человека, крутого, не знающего пощады. Город даже не пытался сопротивляться. Перепуганные жители попрятались в домах. Шесть тысяч вандейцев расположились в городе с деревенской непритязательностью, как на ярмарке, обходясь без фуражеров и без отведенных для постоя помещений. Варили пищу под открытым небом, сидели и лежали где придется, ходили по церквам, сменяя ружья на четки. Лантынахт в, в сопровождении нескольких артиллерийских офицеров тотчас же отправился осматривать Мондоль, передав командование своему ближайшему помощнику Гушле-Брюану. Этот Гушле-Брюан имел два прозвища. «Гроза Синих» — за его жестокие расправы с патриотами, и «Иманус» — за то, что в его наружности было что-то невыразимо отталкивающее, внушавшее ужас. В Вандее все мятежники были дикари. Гуш-Лебрюан был варвар. Он был дьявольски бесстрашен в бою, а после боя ужасен. Он был способен на беззаветную преданность и на самую лютую жестокость. От него можно было ожидать самых ужасных преступлений. Отсюда и его уродливое прозвище — Иманус. Маркиз де Лантынак полагался на его жестокость. Уходя на рекогносцировку, он передал ему командование. Поздно вечером Лунтынак, осмотрев место для предполагаемой батареи, возвращался вдоль. Вдруг он услышал пушечный выстрел. Он огляделся кругом. Над большой улицей Доля встался багровый столб дыма. Было ясно: их захватили в расплох. В город ворвался неприятель. На большой улице дрались. Маркиз был поражен. Он не ожидал ничего подобного. Кто бы мог это быть? Только не Говен. Надо было быть безумцем, чтобы атаковать в четверо сильнейшего неприятеля. Лонтанак пришпорил коня. По дороге ему то и дело попадались бегущие жители. Он пробовал расспрашивать их, но они не помнили себя от страха. И крича синие, синие, продолжали бежать. Ко времени его приезда в город положение вандейцев было отчаянное. Вот что произошло. Вандейская дружина, войдя вдоль, как уже сказано, рассыпалась по городу кто куда. Убрав свои пушки и зарядные ящики под навесом старого рынка, усталые крестьяне принялись есть, пить и перебирать свои чётки. Затем разлеглись в повалку по всей ширине улицы, загромоздив её своими телами и не думая ничего охранять. Так как час был ночной, то большинство, подложив под головы свои котомки, уснуло. Некоторые даже рядом с жёнами, ибо вандейские крестьянки часто сопровождали мужей в их походах. Была тёплая, ясная июльская ночь. В глубокой синеве небес сияли звёзды, и весь этот бивуак, напоминавший скорее привал каравана, чем военный стан, мирно задремал. Вдруг те, кто не успел ещё заснуть, при слабом мерцании звёзд увидели, что с одного конца улицы прямо на них смотрят три пушечных жерла. Это был Гавен, не слышно подойдя к городу Он напал на часовых, и голова его колонны заняла один из концов Большой улицы. Какой-то крестьянин вскочил, крикнул «Кто идет?» и выстрелил из ружья. Ему ответила пушка. Затем поднялась бешеная ружейная пальба. Вся уснувшая была ватага вскочила на ноги, как ошпаренная. Пробуждение не из приятных. Уснуть под звездами? и проснуться под картечью. Первые минуты были ужасны. Нет зрелища трагичнее перепуганной, мечущейся толпы. Все кинулись к оружию, кто кричал, кто бросался бежать, многие падали. Застигнутые врасплох крестьяне, сами не зная, что делают, стреляли по своим. Из домов выбегали оглушённые польбой, ошалевшие люди, бежали назад, Опять выбегали и растерянно толкались в общей каше, только прибавляя к у тюрьмы. Мужья искали, окликая по именам своих потерявшихся жены детей. Дети с громким плачем искали родителей. Все перемешалось в этом ночном бою. Пули свистя прорезывали мрак ночи. Из всех темных углов гремели выстрелы. В дыму и общем гамме ничего нельзя было разобрать. Расставленные как попало по всей улице фургоны и повозки ещё усиливали сумятицу. Перепуганные лошади ржали или гались, становились на дыбы, и кони и люди наступали на раненых. Из земли поднимались вопли и стоны. Одни метались от ужаса, другие окаменели, как в столбике. Солдаты искали офицеров, офицеры солдат. Несколько человек лёжа на животе стреляли из-под повозк. Минутами поднималась волна человеческих возгласов, затем всё покрывалось громким пушечным гулом. Картина была ужасающая. Казалось, рубит лес. Люди, как деревья, валились друг на друга. Отряд Гавена стоял под прикрытием, стрелял наверняка и не нёс почти никаких потерь. Однако, мало-помалу, крестьянская дружина опомнилась и организовала оборону. Она стянулась к зданию рынка, каменной громаде, представлявшей собой целый лес высоких колонн. Чувствуя себя под прикрытием, люди ободрились. Все, что напоминало им лес, вселяло в них уверенность в себе. И Манус старался, как умел, заменить отсутствующего Лантынака. У них была артиллерия, но к великому удивлению Гавена, они не пускали её в дело. Случилось это потому, что все их артиллерийские офицеры ушли с маркизом на рекогносцировку, а крестьяне не умели обращаться с пушками. Но зато они осыпали пулями синих, поливших в них из пушек. Теперь у них был свой надёжный редут. Собрав все повозки, все бывшие в здании рынка Тюки Ящики и бочки, они возвели высокую импровизированную баррикаду, оставив в ней отверстие бойница для прицелов, и открыли из-за этого прикрытия убийственный огонь. Всё это сделалось очень быстро. Через четверть часа рынок превратился в неприступную крепость. Дело принимало для Гавена серьёзное оборот. Это внезапное превращение рынка в ЦТД Было для него сюрпризом. Вандейцы засели там плотной устойчивой массой. Гавену удалось захватить их в расплох, но ему было ещё далеко до победы. Садя с коня и не выпуская своей шпаги, он стоял, освещённый факелом, горевшим на его батарее, искрестив руки, внимательно вглядывался в комнату. При свете факела его высокая фигура была очень заметна с лужами шеною. для защитников баррикады. Но он, задумавшись, не замечал, что вокруг него тучами ложатся пули. Вдруг точно молния сверкнула из-за тёмной баррикады. Раздался удар грома, и пушечное ядро пробило дыру в стене дома, как раз над головой Гавена. Баррикада ответила пушечным выстрелом на его польбу. Что это значило? Положение изменилось. Артиллерия теперь была не только на одной стороне. Вслед за первым и второе ядро врезалось в стену в двух шагах от него. Третьим ядром с него снесло шляпу. Ядра были большого калибра. Стреляли из шестнадцатифунтового орудия. «В вас целится, командир!» Крикнул ГВ, но один из его артиллеристов и погасил факел. Гван задумчиво нагнулся и поднял шляпу. В него действительно целились. Целился Лонтынак, только что прискакавший на баррикаду с противоположной стороны. Как только он приехал, к нему подбежал Иманус. "Он сеньор, на нас напали. Кто?" "Не знаю. Дорога на Динан свободна?" "Кажется, свободно." Надо начать отступление. Оно началось, многие уже бегут. Бежать не надо, надо отступать. Отчего вы не пустили в дело артиллерию? Все растерялись и кроме того, не было артиллерийских офицеров. Я сам сейчас иду на батарею. Мол, синьор, я отправил в фужер всё, что можно было из обоза. Женщин тоже, словом, всё лишнее. Что прикажете делать с тремя детьми, которых мы взяли в плен? Эти дети наши заложники. Отправьте их в Турк. Отдав это распоряжение, маркиз пошёл на батарею. С приходом начальника всё приняло другой вид. Борикада не была приспособлена для установки артиллерии. Там было место только для двух пушек. Маркиз поставил два шестнадцатифунтовых орудия, для которых наскоро проделали амбразуры. Перегнувшись к амбразуре через одно из орудий и, наблюдая за неприятельской батареей, он вдруг увидел Говена. «Это он!» — вырвалось у него. Он сам взял банник, зарядил пушку, навел и выстрелил. Три раза целил он в Говена и все три раза промахнулся. Третьим выстрелом ему удалось только сорвать с него шляпу. — Досадно, — пробормотал он. Немножко пониже, и я снес бы ему голову. Вдруг факел погас, и неприятельская батарея погрузилась в темноту. — Ну, хорошо же, — сказал Лантонак, и, обернувшись к своим канонирам, скомандовал. «Картечь — Картечь! Говен, в свою очередь, был очень озабочен. Положение его отряда ухудшалось. Против него, за вычетом раненых, убитых и бежавших, было по меньшей мере пять тысяч бойцов, а у него оставалось не более тысячи двухсот. Что станет с его республиканцами, если неприятель заметит малочисленность их отряда? Если только мятежники сделают вылазку, все погибло. Что делать? Тысяча двести человек не могут одолеть пять тысяч. Говен был местный уроженец. Он был знаком с расположением города и знал, что рынок, где засели ван-дейцы, задним фасадом примыкал к лабиринту узких извилистых переулков. Он повернулся к своему адъютанту, храброму капитану. «Гешан, передаю вам командование», — сказал ему Говен. «Продолжайте поддерживать самый сильный огонь. Постарайтесь пробить их баррикаду». Главное отвлекайте внимание неприятеля. Понимаю, ответил Гешан. Постройте всех солдат в колонну. Пусть все зарядят ружья и будут готовы к атаке. Говен сказал ему на ухо ещё несколько слов. Понимаю, снова отозвался Гешан. Говен спросил: Все наши барабанщики целы? Все. Все? У нас их 9 человек. Оставьте при себе двоих, а семерых дайте мне. Семеро барабанщиков молча выступили вперёд и выстроились перед командиром. Тогда он крикнул: "Батальон красной шапки, ко мне!" Из рядов выступило 12 человек, в том числе один сержант. Я требовал весь батальон, сказал генерал. "Он весь тут", ответил сержант. "Как, во столько 12?" — Да, осталось только двенадцать. — Ну, хорошо, — сказал Говен. Сержант был тот самый грубоватый и добродушный роддуб, который от имени своего батальона усыновил трех сироток, найденных в Садрейском лесу. Половина батальона была истреблена на мызе Эр-Пан-Пайль, но роддуб по счастливой случайности уцелел. — Сержант, пусть ваши люди обмотают свои ружья соломой, чтобы они не звенели на ходу. Прошло несколько минут. Приказание было исполнено в полном молчании и темноте. Готово, отозвался сержант. Солдаты, снимите башмаки, приказал Гвен. У нас их нет, ответил сержант. Вместе с семьёй барабанщиками в отряде было 19 человек. Гвен был двадцатым. Он скомандовал: "Стройся в одну шеренгу за мной". Барабанщики впереди, солдаты батальона сзади. Сержант поручаю вам командовать батальоном. Он стал в голове колонны, и под грохот канонады, продолжавшейся с обеих сторон, эти 20 человек, скользя как тени, углубились в лабиринт опустевших переулков. Так шли они довольно долго, пробираясь под стенами домов. Весь город точно вымер. Обыватели забились в погреба. После двадцатиминутной ходьбы, Гвен, уверенно ступавший в темноте по извилистым переходам, привёл отряд к концу переулка, выходившего на главную улицу, позади рыночной площади. С этой стороны баррикада не была защищена. Вечная ошибка всех строителей баррикад. И отряду Гвена ничего не стоило пробраться под колоннады рынка, где стояла Несколько повозок и обозов уже запряжённых, готовых тронуться в путь. Перед Гавенном и его девятнадцатью солдатами была всё та же пятитысячная армия, но теперь они зашли ей в тыл. Гавен шепнул что-то сержанту. С оружий сняли солому. 12 гренадеров выстроились за углом переулка. Все семь барабанщиков приподняли свои палочки, ожидая команды. Гавен взмахнул своей шпагой и звонким голосом, прозвучавшим как труба, в наступившей на миг тишине прокричал: "200 человек направо, 200 налево, остальные прямо вперёд!" Гренул залп из 12 ружей, семь барабанов забили в атаку. Гавен скомандовал: "В штыки, ребята! Коли!" То был страшный клич республиканцев, наводивший ужас на белых. Эффект вышел неслыханный. Многотысячная крестьянская масса, почуяв врага у себя за спиной, вообразила, что на неё идёт новая армия. В то же самое время республиканская колонна, занимавшая конец большой улицы и остававшаяся под начальством Гешана, услышав барабанный бой, тоже забила в атаку. и беглым шагом двинулась к баррикаде. Вандейцы очутились между двух огней. Началась паника. В несколько минут рынок опустил. Перепуганные крестьяне пустились в рассыпную, и Манус ничего не достиг, застрелив двух или трех беглецов. Кругом раздавалось одно «Спасайся, кто может!» и вся эта армия, точно просеянная сквозь сито мука, Высыпало по переулкам городка в открытое поле с быстротою тучи, подхваченной ураганом. Мартиз де Лантанак был свидетелем этой паники. Собственноручно заклепав орудие, он ушёл последним, говоря: "Да с крестьянами ничего не поделаешь. Нам нужны англичане".